Выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтобы не быть узнанной. Вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалерии я узнал Обноскина. Обноскин, который, по словам Мизинчикова, давно уже уехал.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 право не знаю-с», отвечал я Обноскину. «Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слово «Нет, ради бога, пожалуйста», — умолял Обноскин. «Поймите мое положение. Это секрет. Вы тоже можете быть женихом. Тогда и я с своей стороны». «Тссс! Кто-то идет». «Где?» «Действительно, шагах в тридцати от нас чуть приметно».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 Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно. Он был бледен, как мертвый. Я немедленно спрыснул его водой. Вероятно, случилось что-нибудь ужасное, думал я, когда с таким человеком делается обморок «Дядюшка, что с вами?» — спросил я его наконец. «Все пропало, Сережа. Фома?»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 «Ведь вы знали, что за вами следят?» «Да ведь критический случай, Серёжа, многое надо было взаимно сказать. Днём-то я и смотреть на неё не смею. Она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдёмся, да и наговоримся». «Ну, что ж, дядюшка...»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 — Если только расскажет, — проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки. — Ну нет, не верю. Он не расскажет. Он поймет. Это человек высочайшего благородства. Он пощадит ее. — Пощадит или не пощадит, — отвечал я решительно. — Но во всяком случае, ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасе Евграфовне. Дядя смотрел на меня неподвижно. — Понимаете ли вы, дядюшка, что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 Что если маменька предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо. Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка. Я рассказал ему сцену в беседке с Абноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове. «Фантасмагорическое лицо! Истинно фантасмагорическое лицо!» — вскричал он, бедная!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 но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна. «Хм, не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? А не Даша ли, Садовникова дочь? Пролазливая девочка. Замечена потому и говорю, что замечено Анна Ниловна выследила. Да нет же, однако, ведь он говорил, что жениться хочет. Странно-странно». Наконец мы расстались, я обнял и благословил дядю. Завтра, завтра, — повторял он, — все решится, прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открой ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа, ложись, ты устал, а я уж верно, во всю ночь глаз не сомкну. Он ушел. Я тотчас же лёг, устал и измученный до да День был трудный, нервы мои были расстроены, и прежде чем заснуть, я несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, всё-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.